ВЕЩЕСТВО СВОБОДЫ Роман должен начинаться словами. Денег не было ни на что, даже на сигареты. И чтобы на двенадцатой странице главный герой дважды или трижды заваривал в чашке один и тот же чайный пакетик. И чтобы на двадцать восьмой странице он вываливал из сумки на кухонный пол семьсот тысяч наличных долларов, а на пятьдесят четвертой дарил южноафриканские изумруды одной ослепительно лживой блондинке на одном закрытом курорте во французской полинезии. И чтобы его ни граммы не напрягали ни этот нищенский спитой чай, ни эти безумные доллары, которые он просто мысленно заказывает в кавычках в пространстве, хоть на 190 странице, хоть на 211-й, хоть прямо сейчас. Тем более, что это реальный, симпатичный мне человек. Давайте на чистоту. Популярнейший в мире портрет никакая не Мона Лиза Леонардо и не Рафаэлевская Мадонна, а породистое, терпеливо усталое лицо Бенджамина Франклина в центре купюры, осененной 100 долларовым номиналом. Иногда страшно подумать, какое количество людей, какие неоглядные человеческие легионы отправляются по утрам выполнять свою муторную работу идут на высший риск или на низость, только ради того, чтобы встретиться потом глазами с Франклином, хмуро или искательно заглянуть ему в лицо. Подразумевается, Франклин все поймет и стерпит. Франклин не пахнет. Если кому-то хочется думать, что стиль и вкус им надиктовали импрессионисты, Бергман и Феллини, Дольче и Габана, Хельмут Ньютон и Вогг, пусть думают но убойнее всякого вог в нас пуляют из крупного калибра прямой наводкой в нежную подкорку и строят нас по полной программе некие засекреченные художники от слова худо те что отвечают за наивно масонские виньетки американского доллара театрально индустриальную гигантоманию рубля елизаветинскую миловидность фунтов стерлингов и резвую инфантильность еврофантиков В сущности, деньги – вещество свободы. Мы меняем на них одну единственную свободно конвертируемую жизнь, жертвуя свободой, чтобы опять же прикупить себе свободы. Весь вопрос, по какому курсу. Я спросил двух своих старинных приятелей, чем бы ты занимался, если бы имел любое количество денег. Один из них – крупный чиновник в ранге замминистра, Заявил сразу, я бы уехал в Вену и устроился работать гидом. Второй, виртуозный компьютерщик, тоже не колебался. Займусь веб-дизайном. Подожди, говорю, ты, наверное, не понял. Ты имел бы любое количество денег, сколько захочешь. Быть гидом – потная, хлопотная работа. А у тебя-то с дизайном и так все прекрасно. Но все они поняли правильно. И оба настояли на своих ответах. Лишний раз доказали, что мне повезло, но друзей. Теперь я открою тайну, которую открывать нельзя. То есть приоткрою. Деньги можно заказывать. Этому способу меня обучила одна очень странная женщина два года назад. Мы курили в парке на лавочке, и она рассказала. Я нескромно поинтересовался. Она сама-то пробовала? И как у нее самой с деньгами? — Нет, — говорит, — это дело такое, рискованное. Это все равно, что судьбу и свободу себе заговаривать. Поэтому сама не пробовала и вам не советую. А я, гад такой, чуть позже взял и попробовал. Два раза, просто так. И оба раза получилось, но сильно иначе, то есть больше, чем заказывал. А про свободу она могла бы и не говорить, потому что свобода — это такая огромная вещь, что она практически нигде, нигде не умещается, только в груди.